Еще раз сверившись с координатами, Штольц решительно повернул машину в сторону появившейся на радаре метки. Вскоре заработал сканер, и командир отряда увидел изображение цели. Какое-то сооружение, состоящее из трубчатого каркаса, обтянутого материей. Поначалу Штольц подумал, что объект вообще полый и стрелять по оболочке не имеет смысла. Футбольный мяч какой-то. Всем внимание, подходим к цели. По виду туристическая палатка. У кого-нибудь зарядилась большая пушка? Только улившица, ответил Гвиденс. Тогда пусть пальнет, а то, может, туда и лететь не стоит. Недолго думая, лифшец разрядил туннельное орудие, и сканер показал, как разлетелись трубчатые конструкции и куски каких-то тряпок. Однако ясности это не добавило, и К-18 продолжал сближаться со станцией. Ракета экономит, сначала поработаем пушками, распорядился Штольц и нажал на гашетку. Снаряды проделали в материи рваные пробоины, но ничего не произошло. Уже без его команды отряд приблизился к станции почти вплотную. и в этот момент она разразилась шквалом зенитного огня. Шедшие первыми Гвиденс и Шелленберг скрылись в облаках разрывов, остальные машины сломали строй и начали обходить станцию с другой стороны. Неожиданное сопротивление, оказываемое практически безжизненным объектом, заставило пилотов забыть об осторожности, и они делали заход за заходом, пытаясь стрелять по огневым точкам. Однако восемь башен били практически в упор, в дребезги разнося машины противника. «Командир! Штольц!» кто-нибудь, откликнитесь. Кто это? Ты, Макферсон? Да, я. Ривас, неужели больше никого не осталось? Увы, Мак, давай-ка отсюда сваливать, у меня пробоина.